Наблюдатели. Люся божественно красива. Гурк тяжело вздохнул. Жаль, что она не авистика. «Тебе надо отдохнуть», — Лейд скриво улыбнулся. «Хочешь прогуляться по городу? Заглянешь в ресторан, там полно скучающих дам». «Я не о том», — помощник махнул рукой. «Если мы возьмем с собой еще и девушку, у нас в руках окажется столько случайных факторов, что мы потеряем над ними контроль. Сестра Комарова даже более непредсказуема, чем он сам». Я никогда бы не подумал, что ей придет в голову заманить на корабль собственного брата. Она уверена, что действует во благо, инспектор похлопал Гурка по плечу. Молодым свойственны разного рода заблуждения. На земле это называется юношеским максимализмом. С годами он проходит, уступая место терпимости. И если повезет, таланту находить во всем золотую середину. «Я не... хотел что-то возразить помощник, но Лейц его перебил». «К тебе это тоже относится». «Понял, шеф». Гурк взглянул на экран прибора слежения и снова вздохнул. На мониторе застыл крупный план лица Люси, спящей в своей каюте на борту тендера. «Надо смещаться к северу», — меняя тему беседы, — сказал инспектор. «Скоро наши друзья прибудут к месту учений». «Они сейчас наверняка кипят от злости», — заметил помощник. «Ничего, оботрутся снегом и остынут», — Лейц рассмеялся. «Арктика способна остудить и более горячие головы».